Глава 5. И чего он на меня так смотрит? А Петя чуть не пропал, хотя недавно был просто зверский. Я не стала потирать ломтиком булки подливку с тарелки. Поскромничила. Всё же перед королём нахожусь. Вдруг воспитание местной аристократии вышло уже на новый уровень по сравнению с нашим средневековьем, когда было принято рыгать за столом и вытирать котертю бороды. Аккуратно поставила остатки еды на круглый поднос. И постаралась изящно промокнуть кончиком льняной салфетки губы. Нет, ну чего так смотрит? Простите, хмм, можно ещё кое-что попросить? Подала я голос, чтобы разрядить напряжённую обстановку. Добавки? Пить очень хочется. Мясо было слегка пересолено. Вот как? Не заметил за ужином. В таком случае велю завтра казнить повара. Я чуть не свалилась с кресла от такого заявления. А его величество вдруг довольно хмыкнул, наслаждаясь эффектом глупой шутки. Не смешно, резко оборвала её хидные смешки. Говорите сразу, что вам ещё понадобится. Не гоже гонять прислугу полночи из-за женских капризов. Вот это уже другой разговор. Итак, пожалуйста, нормальную одежду и билет до Москвы. Хорошо, будет вам платье и какой ещё билет? Я не разбираюсь в дамских штучках. Под пристальным взором стало неуютно. Разглядывает откровенно бесстыдно. А ещё глава государства. Закуталась поплотнее в колючий палантин, который он мне любезно предоставил. Но тяжёлая ткань всё равно периодически спускалась, оголяя плечи. Наконец король отвернулся и отошёл в дальний конец комнаты. Послышался звон стекла и характерный звук вынимаемой из бутылки пробки. Какое вино предпочитаете? донёсся вопрос. Я пить не буду. Вы же только что попросили. Хочу обычного сока или воды. Да, просто воды. Вот, держите. Налил вам кармельского. Дамы питают к этому сорту слабость, и я же выбираю более крепкие сорта. Мне в руки сунули холодный бокал, наполненный розоватой жидкостью. Я втянула носом пряный аромат и покачала головой. Видимо, мои желания никто учитывать не собирается. А я не хочу подчиняться его правилам. Встала и демонстративно поставила вино рядом с тарелкой. Ваше величество, может, настало время поговорить серьёзно? Не знаю, что вы там обо мне думаете, но вы думаете неправильно. Я понимаю, большая часть рассказа может показаться странной, но вы, надеюсь, человек умный и сможете адекватно всё осознать. Ваша надежда мне льстит. Неприкрытый сарказм сбивал с толку, но я собралась с духом и тяжело вздохнув, решила поведать свою историю. Глупо не воспользоваться шансом, если перед тобой стоит самый влиятельный мужчина королевства. На самом деле меня зовут Ниинга. Вернее, меня так как раз так и зовут. Но вот у этого тела другое имя. Понятно? Нет, но продолжайте. Я весь во внимании. Так вот, представьте такую ситуацию. Сижу я, значит, у себя дома, работаю. И тут неожиданно Что делаете? «Можно не перебивать? Вы так смысл не уловите». «Хм, ну ладно, давайте дальше». «Так вот, делаю я, значит, не важно, что я делаю. Самое главное, что случилось потом». Повествование моего злоключения в виде неожиданного переселения в другое тело получилось сбивчивым и коротким. Со стороны это выглядело как бред сумасшедшего, но его величество с готовностью все выслушал. По непроницаемому выражению его лица, Трудно было понять, верит он мне или считает лгуньей. Надеюсь, меня не упекут в местный дурдом, но это единственный шанс разобраться в этой жуткой ситуации. И если повезёт, то и вернуться назад. Они тут вся колдовством промышляют, помогит и закинут обратно. При мысли, что я совсем скоро смогу вновь оказаться дома, настроение резко поднялось. Я с надеждой уставилась на его величество, ожидая свой приговор. Интересно. Наконец задумчиво протянул правитель Вестарии. И это всё, что вы можете сказать? Разочарование оказалось слишком большим, а ещё недавно появившееся волнение и радость лопнули, словно мыльный пузырь. Пока, да, кивнул король. Так сколько вы говорите пробыли в в этом теле? Один день, ответила я. Хорошо. Что ж тут хорошего? Не успели натворить глупостей. Ой. Инга, вы не хотите мне ещё что-нибудь важное рассказать? Ой. Инга. Ну да. Короче, я успела. Но прошу заметить, против собственной воли. Я понимала, что замужество может обернуться большой проблемой. Но надеюсь, в этом мире есть разводы. В конце концов меня принудили к этому браку. Так что будет легко его расторгнуть, возможно. Так, соберись. Не стоит вешать нос. Не подписала же я договор кровью с самим дьяволом. Ничего страшного не случилось. Это всего лишь брак. Так во что же вы успели вляпаться, Инга? Кроме, конечно, болотной грязи, очаровательно стекающей с вашего лица. Я вышла вз... только начала говорить, нервно заикаясь при этом, как в углу комнаты замерцали алые искры, создавая в воздухе большой круг. Из появившегося портала вышел абнар. Маг двигался к нам, оставляя за собой чёрные следы над полированным до блеска светлым деревом паркета. Мы нашли советника, сказал он и замолчал, бросив в мою сторону настороженный взгляд. Хорошо, кивнул король. Сомер сильно ранен. Нам надо поговорить. Обнар, наедине. Я понял. Его величество повернулся ко мне. Инга, покой в вашем распоряжении. Побудьте здесь до утра. А завтра я решу, что с вами делать. Доброй ночи. Мужчины ушли, а я осталась сидеть, разочарованно уставившись в пустоту. Решит он, что со мной делать? Я что, неодушевлённый предмет или собака какая? Решальщик нашёлся. Раздражённо пыхтя, попыталась устроиться в кресле, свернулась калачиком и, прикрывшись пледом, попробовала задремать. Измученный организм требовал не только еды, но и отдыха. иначе боюсь, нервы мои не выдержат, и я закачу истерику. В глазах уже стояли непрошеные слёзы. Хотелось передать от души сожалея о себя, но больше всего мне было жаль ко Пушка. Бедный мой котик, сидит там сейчас один, рядом с бездыханным телом. Так, стоп. Если я сейчас здесь, отдуваюсь за бедную сиротку Клементину, которая даже не могла приручить этого козла женишка, то сама благородная леди, значит, Сейчас барьствует в моей квартире. А в холодильнике же стоят свежие пирожные из самой дорогой кондитерской. Я готовилась отмечать выгодный заказ, потратила кучу денег на свежий тортик с ягодками. Да там малины одной полстакана на креме. Вот, блин. Я, значит, тут по лисам полуголая бегаю, а она мои пироженки жрёт и котика гладит. Правидное возмущение переполняло, грозясь вылиться в самый настоящий тайфун злости. Я села прямо и, мстительно сощурив веки, уставилась на камин, воображая расправу. Пламя, плясавшее в очаге, медленно потухло, а затем вновь ярко вспыхнуло, озаряя комнату ярким светом. Что за фигня? Сквозь кованую решетку стал проступать едкий темный дым. Он скользнул на пол и черным туманом поплыл по спальне, оформляясь в силуэт большой птицы. Ворон, сотканный из пепла и дыма, Расправил крылья и взлетел, оставляя после себя шлейф железно-серого Марьева. А это что еще за чертовщина? Птица опустилась на подлокотник стоявшего рядом кресла. Блестящие угольные глаза, изучающие, уставились на меня. Я проворно вскочила на ноги и попятилась назад от этого чуда, но запнулась обо что-то и свалилась на паркет. Пока барахталась, пытаясь выбраться из накрывшего меня покрывала, ворон подлетел поближе и уселся на круглый в набалдашник, венчавший один из четырёх столбиков кровати. Что ещё за живность такая местная, подгоревшая, так что пепел сыплется из всех мест. Схватила валявшуюся на полу подушку и кинула в птичку. Та возмущённо дёрнула клювом и растаяла. Фу ты, гадость какая волшебная. Спать резко перехотелось. Вооружившись кочергой, я пару раз обошла спальню, боясь вернуться обратно в кресло. Ничего необычного не обнаружила. Зато замёрзла и решила плюнуть на этикет и прочие приличия, и забраться в чужую постель. Перина оказалась мягкой, а одеяло тёплым и лёгким. Я закрылась им и, пригревшись, не заметила, как задремала. Правда, перед тем, как провалиться в сон, на мгновение почувствовала, будто чьё-то горячее дыхание касается щеки. Распахнула глаза, но кроме меня в постели никого не было. Поэтому быстро успокоилась и позволила увлечь себя в объятия Морфея. Пробуждение оказалось неприятным. В лицо бил яркий свет, а всё вокруг наполнилось громкими звуками. Ох, что за дурной сон мне приснился. Голова гудит, будто на каноне перебрала с алкоголем. С трудом приоткрыла веки и тут же закрыла их, ослеплённая солнечными лучами. "Леди, желает завтракать в спальне?" рядом с ухом раздался спокойный девичий голосок. "Что?" Вот тут я окончательно очнулась и с ужасом уставилась на незнакомую девушку. склонившуюся на лемной. Она была одета в наряд горничной. Нет, не в челки и прозрачный фартучек, а как полагается, в длинное тёмно-синее платье и белоснежный передник, отделанный скромным кружевом. Служанка присела в риверансе или как там это называется, опустила голову в почтitelном поклоне, а затем вновь обратила на меня взор любопытных глаз. Чёрт, так мне это не привиделось. Чёрт, откинулась обратно на подушке разочарованно вздохнув. Кошмар продолжается. А что у вас? У нас на завтрак каша, яйца, оладьи с брусничным, малиновым и глиновым сиропом. Сладкое сдоба с корицей и маслом. Но если скажете, что именно вы любите, для вас приготовить персональное блюдо. В памяти всплыла фразочка его величества про казнь повара. Интересно, шутил он или действительно такой кровожадный? Нет, несите, что есть. Я очень довольна местной кухней. Тут же поспешила сообщить. Так и передайте повару, пожалуйста. Я всем довольна. Девушка удивлённо приподняла брови, но кивнула. Накрывать здесь? спросила она. А есть ещё варианты? Можно позавтракать в саду. Одна из летних беседок будет подготовлена в течение нескольких минут. Ого, какой сервис. Идеально всё отработано. Интересно, много женщин видело это спальня. Вон горничная даже не удивилась, застав в монаршей постели постороннего человека. «Не суетитесь». «Как скажете». «Парой яиц и попить чего-нибудь». «Как скажете». «А еще». «Как скажете». «Ты меня дослушаешь?» «Простите, леди». Девушка смутилась, увидев лохмотья от корсажа, висевшие на мне, и многочисленные царапины, багровыми полосами темнеющие на бледной коже. Я вновь спряталась под одеяло. Упс. Кажется, сегодня под дворцовым ползут сплетни про затейника короля и его открывшиеся нетрадиционные наклонности. Надеюсь, я не испортила ему репутацию. Мужик-то вроде неплохой, помочь обещал. Ну хорошо, не обещал. Но, думаю, вреда мне точно не причинит. Вот кормит даже, заботится вроде как. Прошлой ночью королевский кабинет Кайден вцепился руками в пергамент, сметая хрупкие листы в бесформенную массу. Бумага, стиснутая в ладони, вспыхнула. Он разжал пальцы, и горсть пепла пролилась траурным дождём на поверхность столешницы. Резко встал, что резной дубовый стул упал, и подняв его, поставил на место. Мне жаль. Слова утешения, какими бы искренними ни были, не могли потушить пламя отчаяния и боли, разгоравшейся в душе. Как это случилось? Спросил, но тот же пожалел об этом. Он не хочет знать подробностей. Не хочет, но должен. Безлики лишили его жизненных сил. Мы ничем не смогли помочь. Советник умер. Джерром Сомерс был Каддану ближе, чем родной отец. Да что там скрывать? Все при дворе знали, что главный советник заменил принцу родителей. После их трагической гибели именно Герцог Сомерс стал регентом при малолетнем короле. старательно учил, направлял и готовил занять трон. Именно благодаря ему юный правитель заслужил уважение и любовь своих подданных. И вот сейчас. Нет, это не может быть правдой. Безликие покинули тот по какому-то приказу. Защитные артефакты уничтожены. Граница некоторое время оставалась открытой. Нам ещё придётся столкнуться с последствиями. Кайдан не слушал друга. Он оглядел мрачным взглядом кабинет. В поле зрения попала темно-синяя бутыль, подарок будущего тестя. Двадцатилетняя выдержка, баснословная цена. Такое вино открывают только по большим праздникам или... чтобы облегчить груз невыносимого горя. Несколько чеканных шагов, и пылающая жидкость потекла в бокал. Но вместо того, чтобы выпить, король размахнулся и бросил его в стену. Волна острых осколков в перемешку с багровыми каплями пролилась на мягкий белый ковер. А на изумрудной обивке, безобразных ляксай расплылось большое пятно. У нас завёлся могущественный враг. Кто-то точно знал маршрут и время. Экипаж ожидали. Найди его, из-под земли достань и приведи ко мне. Я лично хочу сам. Мне доложили, что советник был на празднике. Свадьба графа Добирон де с девицей Дисюгер. Де Ничем не примечательное событие. А вот его спутницы вызывают вопросы, и это мягко сказано. Король посмотрел на Абнара, его правая рука была Ролингом. Если быть точнее, главой Ордена Охотников, защищавших Вистарию от нечисти. Опасное соседство с темной топью и калинговыми болотами всегда приносило много хлопот местным жителям. Зачем он потащил девчонку во дворе с ночью? Значит, считал нужным это сделать. Ты допросил её? Угу. Король кивнул. Рассказывай. Скажи лучше. Ты что, почувствовал, когда касался её? Кайден выжидающе уставился на друга. Король был уверен, что тот понял, не мог не понять. Я думал, мне показалось. Нахмурился Обнар, вспоминая золотистые узоры, рассыпающиеся рапсово-жёлтой паутиной под тонкой кожей. И едва видные тонкие нити извивались на плечах и шее. когда он прижимал хрупкое тело к себе, унося прочь из леса, ставшего ареной для жестокой бойни. О, нет, не показалось. Охотник присвистнул. Вот это да! Почему мы о ней ничего не знали? Кто посмел скрыть? Нужно выяснить. Но пока у меня вопросов больше, чем ответов. Я сам займусь своей ночной гостьей. Теперь ее судьба будет зависеть от того, сказала она мне правду, или рискнула обмануть. «Тогда я вернусь на зачистку. Нужно проверить южную дорогу и все окрестности». Абнар нащупал на руке браслет с портальным камнем и, покрутив его, растворился в люминесцентном зареве пространственного разлома. Король долго смотрел ему вслед, а затем предпринял еще одну попытку утолить горе и злость в омуте алкоголя. Несколько глотков дорогого вина показались кислотой. Едкая горечь заполнила рот. И второй бокал полетел вслед за первым. Он не должен быть слабоком. Правитель Вистарии не имеет уязвимых мест и не плачет над убитым стариком, даже если тот был почти отцом. Пошатываясь, шагнул в коридор, чтобы вернуться в спальню. В свете догорающих свечей угадывался женский силуэт. Инга лежала на кровати, свернувшись комочком. Если бы он захотел, то смог бы лечь рядом. Стройная ножка обвивала одеяло. Кайден дотронулся до обнажённого колена и залечил одну ссадину. Девушка дёрнулась во сне, дыхание сбилось, но вскоре снова выровнялось. Не проснулась. Он нагнулся, вглядываясь в тонкие черты лица: пухлые губы, вверх густых ресниц, прикрывающих подрагивающие веки. Какого цвета у неё глаза? Он не помнил. Надо будет посмотреть завтра, при солнечном свете. Кто-то на самом деле прошептал правитель, осторожно убирая спутанный локон с теплой щеки. Внезапно до ноздрей донесся сладковатый аромат. Так пахнет порождение темной воды. Запретная магия, зло в чистом виде. И оно было в его спальне еще пару минут назад.